Глава 12 Эрон суетился возле коммуникатора. Ему приходилось проверять оборудование, это требовалось от него по должности, но у него не было случая воспользоваться им с момента назначения на Афиарину. В тех редких случаях Когда было необходимо установить дорогостоящую, почти мгновенную связь между заведением и штаб-квартирой, этим всегда занимался Андрес. Он одновременно и обрадовался и успокоился, когда вспыхнули огоньки, показывая, что необходимый контакт установлен. Рипли стоял над ним, когда он работал с клавиатурой. Она ничего не советовала, за что он ей был втайне благодарен. Текст сообщения, который он передавал, появлялся на главном экране. Каждая буква сообщения требовала для ее передачи внушительного количества энергии. К счастью, благодаря непрерывной работе ядерной установки, необходимости в дополнительной энергии не возникало. Стоимость – это совсем другой вопрос. Эрон предпочел игнорировать ее до тех пор, пока компания сама не укажет на это. Фурия 361. Тюремное заведение класса С «Фиорина». Сообщаем гибели старшего офицера Андруза, медицинского сотрудника Клеменза, восьми заключенных, имена. Когда он закончил список, то обернулся к Рипле. Ну вот, первую часть закончили. Все формально и лаконично, как любит компания. Но а что теперь мне говорить? Сообщите им о случившемся: о том, что на Айска прибыл чужой и проник в комплекс что он начал охотиться за населением, съедая людей по очереди, пока мы не разработали план и не поймали его. «Хорошо». Эрон повернулся к клавиатуре, но тут же засомневался. «А как мы его назовем? Просто чужой?» «Для компании-то сойдет. Они поймут, что мы имеем в виду. А по-научному это называется ксеноморф». «Хорошо», – он заколебался. А как это слово пишется? Вот так. Она осторожно подвинула Эрона и наклонилась к клавиатуре. Вы позволите? Давайте. Он сделал широкий жест. И удивленно стал смотреть, как ее пальцы замеркали по клавиатуре. Поймали ксиноморфа. Просим разрешения уничтожить. Эрон нахмурился, когда она отступила назад. Но ведь это бесполезно. Мы не можем его убить. «Вы что, забыли, что у нас нет оружия?» Рипли не слушала его, сосредоточенно глядя на светящийся экран. «Мы не обязаны сообщать им это. Тогда зачем запрашивать разрешение?» Он был серьезно обеспокоен, но Рипли не торопилась его успокаивать. Ее голова была забита более важными проблемами. Вскоре на экране начали появляться буквы. Рипли грустно улыбнулась. «Они отвечают, не теряя времени». Несомненно, они боятся, что не имея готового ответа компании, она станет действовать по своему усмотрению. Для Фурии 361, тюремное заведение класса С, Фиорина. От сети в Уэлленд Ютани. Сообщение получено. Эрон откинулся на стуле и устало потирал лоб. «Видите? Это все, что они нам отвечают. Дерьмо!» С луна добавить пару слов. «Подождите», — сказала ему Рипли. Эрон заморгал. После официального подтверждения на экране продолжали появляться буквы. «Спасательная группа прибудет в вашу орбиту в 12.00. Встречайте. В уничтожении ксеноморфа отказано. Избегайте контактов до прибытия группы. Повторяю. В разрешении отказано». Там было еще что-то в том же духе. Но Рипли главное для себя уже прочла. «Дьявол!» Она отвернулась, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Я так и знала!» Иран покосился на нее, пытаясь разделить свое внимание между нею и экраном. «Что вы имеете в виду, — говорят, — так и знала? Это ничего не означает. Они же в курсе, что у нас нет оружия». «Тогда к чему это настойчивость? Почему они так волнуются, что мы сделаем что-то, что, как они уверены, мы сделать не в состоянии?» Он растерянно пожал плечами. «Я полагаю, что они хотят полностью исключить возможность этого». «Правильно», – пробормотала она сдержанно. «Они хотят полностью исключить возможность этого». «Эй!» – Он вдруг стревожно сказал Эрон. «Вы же не собираетесь отменять приказ компании, ведь так?» На этот раз Рипли улыбнулась. «Кто? Я? Боже упаси!»